Картина одиннадцатая Снова в Преображенском, на пруду Все в точности так же, как было в начале девятой картины Борис Голицын и Петр на пруду, около причала Возятся со старой лодкой Борис Голицын держит в руках штурвал Петр глядит в чертеж Петр, как же его сажают? Борис Голицын, пойдем, государь, спать, поздно Петр. «Какое спать? Гляди, какую красоту мне изготовил мастер Краузе! Настоящий штурвал! Хоть на фрегат ставь! Давай его сюда!» Вперед штурвал, пробует установить. Борис Голицын. «Это лодка старая, негодная. И здесь на пруду не расплаваешься. Поедем на Плещеево озеро, там попробуем. А после станем настоящие фрегаты строить. И не только фрегаты». Заведем трехпалубные корабли, стопушечные. А ну, поберегись, Турция, посторонись, Европа! Дорогу российскому флагу. Петр. И как вдарим по ним из всех орудий? Да-дах, да-дах! Борис Голицын. Не постороняться, так и вдарим. Петр. И столицу поставлю новую на море, на пустом берегу. Ненавижу Москву деревянную, бестолковую, шушу по углам. Поставлю город такой, какой надо, правильный, Чтоб весь квадратами по регламенту буду там жить. Борис Голицын, твоя воля, государь. Как прикажешь, так и будет. Страна, как корабль. Куда захочет капитан, туда и поплывет. Петр заканчивает укреплять штурвал. Петр. Команда, слушай капитана. Поднять штандарт. Полный вперед. Пушки, Пли! Из-за кулис выбегает Трёхглазов. Трёхглазов. Государь, беда! Из Москвы стрельцы идут. Их послал Шокловитый тебя убить. Спасайся! Петр, А? Что? Борис. Куда? В троицу! Отсидеться! Борис, коня! Мечется. Борис Голицын хватает его, удерживает. Борис Голицын. Погоди, государь. Ты кто такой? Я тебя видел. Ты человек Василия. Трехглазов. «Я человек сам по себе!» Борис Голицын. «А далеко стрельцы?» Трех глазов «В набат бьют!» Борис Голицын. «Ну, это долго еще! Чайни немцы! Быстро не запрягут!» Хлопает себя по боку. «А ведь это удача! Ай, славно!» Петр. «Какая удача! Ты что, меня убить хотят?» Борис Голицын. «Хотят да не убьют! Время есть, государь! Сейчас соберемся!» Поедем в Троицу под защиту крепких стен. Оттуда на всю страну объявим, что Софья хотела извести царя Петра Алексеевича, что ты еле-еле спасся, вскачь. Теперь царевне конец. На законного государя поднялась наша взяла. Россия твоя, государь. Петр. Да? Борис Голицын. Уж не сомневайся, все будет. Все, о чем говорили... И флот, и победы, и новая столица на Привольном берегу. Ты будешь Петром Великим. Россия будет великой. Петр, я буду великим? Петром Великим? Борис Голицын, Трехглазову. Ты почему не с Василием, а со мной? Трехглазов. Я как вода. Вода вверх не течет. Лучше с тобой как никак, чем с ними никак. «Я буду великим! Россия будет великой! Ура!» Петр расправляет плечи, поднимает руку, в которой свернутый чертеж. Другой держится за штурвал. Лодка вдруг начинает подниматься вверх. Петр застывает и превращается в памятник Церетели. Звучит победный марш. Гремят пушечные залпы. Занавес.